Глава пятьдесят Лиза. «Ты что?» — басит отец, его ноздри раздуваются. «Лиза, это ведь дурной сон, да? Прошу, скажи, что я сплю!» Глазами мечет молнии. «Да, только что мы ему рассказали, что я беременна, и что планируем пожениться, как только Аркаша встанет на ноги. Папа стонет, воет, рычит, издает кучу разных звуков. Кстати, этой ночью Влада родила ему двоих мальчиков. Стасика и Георгия. Малыши здоровая, мамочка тоже. Боря, я бы на твоем месте так не волновалась. В палату Арка вплывает моя мама, в ее руках поднос с водой и фруктами. В твоем-то возрасте. Я слишком молод, чтобы становиться дедушкой. Возмущенно пыхтит он. Если ты это говоришь, то что думать мне? Она цокает языком. Между прочим, ты сейчас должен быть со своей женой. Рожать двоих — это тебе нелегкая прогулка. Ты двоих не рожала, мам, напоминаю. Но тебя-то родила, а это в два раза сложнее. Аркаша при этом невозмутимо лопает принесенные фрукты. Будто не он виновник папиного нервного срыва. «Ну так, Борис Борисович, — заявляет, — я прошу руки вашей дочери, что скажете?» «Ты издеваешься?» — рычит. «А что? Лиза ведь без вашего согласия ни-ни. Ни-ни?» «Да вы без моего согласия, ого-го!» Папуля пучит глаза. «Не нервируй свою беременную дочь, Борис!» Строго говорит мама. «Вдруг ей тоже двойню рожать?» «О, нет!» Папа падает на стул, закрывает лицо руками. Затем встает и куда-то убегает. Мы все в непонятках. «Ой, Лиза!» Глаза мамы аж блестят. «Я сегодня была в детском магазине. Там столько всего чудесного для малышей!» Нам обязательно нужно с тобой туда съездить. Мамуль, еще рано. Глажу ладонь Арка. Мы даже пол не знаем. Тут в палату вбегает папа. Встает, нависает над моим мажором. «Кольцо где?» «Скоро будет». Арк складывает руки на груди. Отвечает на папин испепеляющий взгляд. «Не отдам, пока кольца не увижу», — рычит тот. «А то ишь какой! Сожительствовать моя Лиза не будет!» Не для этого я ее растил. Мой цветочек. Я бы никогда так не поступил. Арк серьезно смотрит на моего отца. Лиза, мое сокровище. Малыш. Папуля умоляющий глядит на меня. Не! отрицательно качаю головой. Я хочу выйти за него замуж. Моя девочка. Что ты, черт, сделал с моей малышкой? буянит отец, хватаясь за голову. Она же моя принцесса. Аркаша палату заходит мама моего мажора. «О, Борис Борисович, доброе утро!» «Да если бы!» — фыркает папа. «Я привезла то, что ты просил, сынок». Она отдает Аркаше небольшую бархатную коробочку. Наше семейное кольцо. Уже четыре поколения передается невестам Семеновых. «Спасибо!» — сияет мой мажор. «Вот, Борис Борисович! Ну так что, рука Лизы!» «Все смотрим на папу» он снова театрально вздыхает пытается прикинуться ветошью имитирует инфаркт но в итоге соглашается а аркаша влюбленными глазами смотрит на меня я сейчас так счастлива фечка моя ласково говорит ты моя жизнь моя судьба я с самого первого взгляда на тебя это понял ты проникла в мое сердце под кожу в душу мамы рыдают папа закатывает глаза а я Просто люблю своего мужчину. Ты нужна мне, Лиза Петровская, каждый миг моей жизни. Он пытается встать. Не надо. Надо. Рычит, затем сползает с постели и встает на одно колено. Арк, тебе больно. Не могу это выносить. Встань, вернись в постель. Ты станешь моей женой. У Аркаши на лбу выступают капельки пота. Да. Выпаливаю, он надевает кольцо. Ложись сейчас же. Мамы хлопают, рыдают уже подошедшие медсестры. Папа встает, подходит к Аркаше, протягивает ему руку. Ты боец, серьезно говорит ему. Сражаешься до последнего. Думаю, такой мужик и нужен моей принцессе. Для меня это очень много значит, Борис Борисович. Скалится мой мажор. Я не подведу вас, и Лизу не подведу. Сделаю ее самой счастливой на свете. Ну вот и все. Мы все преодолели. И пусть впереди долгое восстановление, и моему Аркаше придется заново учиться ходить. Я верю, что все будет хорошо. Владу выписывают через несколько дней. Папа полностью погрузился в заботу об их малышах. Моя мама помогает мне с Аркашей. Они очень сдружились с мамой Арка, и теперь закадычные подруги. Кстати, моя мама и лечащий врач Арка в последнее время как-то странно переглядываются и порой уединяются в его кабинете. Он бывший спецназовец, очень солидный мужчина. Думаю, у них все будет хорошо. Отец моего мажора перенес свою компанию в столицу. Тут у него дела пошли в гору. Они с моим папой частенько ездят на рыбалку, когда Влади не нужна помощь с детишками. Арк осваивает основы управления и ведения бизнеса. Он решил продолжить дело отца и работать с ним. Кстати, Через три месяца мой мажор начинает ходить сам. Хоть и с палочкой. Он взял академический отпуск. Ну а я до самых родов учусь. И даже успеваю сдать часть сессии. Никанорыч сдержал обещание. На экзамене допрашивал меня с предстрастием. Наш сын рождается в срок. Аркаша настоял, чтобы мы назвали его Борис. Хоть папа и возмущался, я видела, как он краснел от удовольствия. После моего восстановления мы с Мажором поженились. Наша семья теперь по-настоящему большая и дружная. Мы вместе проводим праздники, выходные. Детишки отлично ладят между собой. Влада, моя мама и мама Арка очень помогают мне с малышом, особенно когда наши отцы скидываются и дарят нам на свадьбу большую квартиру. Я очень ценю то, что у меня есть. Любящий муж, маленький сынок. И любимая родня, порой сводящая с ума Каждый день просыпаюсь с улыбкой И засыпаю, чувствуя себя самой счастливой на свете